Вторник второй. Мы говорим о жалости к себе. Я вернулся в следующий вторник и во многие другие вторники, что последовали за этим. Я ждал встреч с море больше, чем можно было бы предположить, учитывая, что мне надо было преодолеть 700 миль, чтобы посидеть у постели умирающего. Но когда я посещал море, то, похоже, переносился в какое-то иное время, и себе я нравился гораздо больше. Я перестал брать на прокат сотовый телефон для поездок из аэропорта. «Пусть подождут», — говорил я себе, подражая Мори. «Газетные дела в Детройте лучше не стали, более того, безумство нарастало». Начались мерзкие стычки между забастовщиками и теми, кого взяли на их места, а те, кто ложился поперек улицы, преграждая путь грузовикам, доставлявшим газеты, избивали и арестовывали. Так что мои визиты к морю казались мне очищением человеческой добротой. Мы говорили о жизни и говорили о любви. Мы говорили на любимую тему моря. О сострадании и о том, почему в нашем обществе его так мало. Перед своим третьим посещением я зашел в магазин под названием «Хлеб и зрелище». Я заметил в доме море пакеты с его этикетками и решил, что профессору, наверное, нравятся их продукты. И накупил вермишели с овощами и упаковок морковного супа. Я вошел в кабинет Мори и приподнял пакет, как будто в нем были только что награбленные миллионы. — Доставка продуктов! — завопил я. Мори закатил глаза и улыбнулся. А я тем временем приглядывался, не появились ли новые признаки прогрессирующей болезни. Пальцы Мори пока еще были в состоянии писать карандашом и держать очки, но руки уже не поднимались выше груди. Все меньше и меньше времени он проводил в кухне и гостиной, все больше в кабинете, где для него стояло большое кресло с подушками, одеялами и специальными подставками из пенопласта, придерживающими ступни и дающими опору слабеющим ногам. Рядом с профессором лежал колокольчик, И всякий раз, когда ему нужно было повернуться или, как он выражался, сходить на стульчак, он звонил и кто-нибудь приходил помочь. У Мори не всегда хватало сил позвонить в колокольчик. И если это не удавалось, он очень расстраивался. Я спросил Мори, жалеет ли он себя. «Иногда по утрам», — ответил он. «Это время, когда я горюю. Я ощупываю свое тело, шевелю пальцами и руками всем тем, что еще движется, и горюю обо всем, что потерял. Я горюю о своем медленном коварном умирании, а потом вдруг перестаю горевать. Вот так, сразу. Если мне надо поплакать, я плачу. А потом, сосредоточиваюсь на всем хорошем, что у меня в жизни осталось, «На людях, которые придут меня повидать, на историях, которые услышу, на тебе, если это вторник. Потому что мы ведь люди вторника». Я улыбнулся. «Люди вторника». «Мич, я позволяю себе пожалеть себя лишь самую малость. Чуть-чуть каждое утро. Немного поплачу, и все». Я подумал обо всех своих знакомых, которые по утру часами жалеют себя. Неплохо было бы наложить ограничение на ежедневную жалость к себе. Поплакал минуту другую и пошел дальше. Если Мори при его ужасной болезни удается это. Моя болезнь ужасна, если только считать ее таковой, сказал Мори. Ужасно наблюдать, когда тело постепенно угасает и превращается в тлен. «Но чудесно то, что у меня есть столько времени со всеми попрощаться!» Он улыбнулся. «Не всем так везет!» Я внимательно посмотрел на него, неподвижно сидевшего в кресле, не способного ни подняться, ни умыться, ни натянуть штаны. «Везет?» «Неужели он и вправду сказал «везет»?» Во время перерыва, когда море пошел в туалет, я стал листать бостонскую газету, лежавшую рядом с его креслом. Мне попалась статья о двух девочках-подростках из маленького провинциального городка, которые замучили и убили подружившегося с ними 73-летнего старика, А потом устроили вечеринку в его вагончике и хвастались с содеянным перед друзьями. Еще одна статья о приближающемся суде над мужчиной, убившим гомосексуалиста, который по телевидению признался ему в любви. Я отложил газету. Вкатили море, как всегда улыбающегося. И коня уже собралась приподнять его, чтобы пересадить из коляски в кресло. «Хотите, я вас пересажу?» — спросил я. Воцарилась тишина. Я и сам не знал, почему вдруг предложил это. Но море посмотрел на Конни и сказал. «Вы можете показать ему, как это делается?» «Конечно», — ответила Конни. Следуя ее указаниям, я подхватил море под мышки и потянул на себя, точно пытался поднять с земли бревно — Потом выпрямился и потащил его вверх. Обычно тот, кого поднимают, крепко держится за тебя. Но море это было никак не по силам. Я чувствовал, как его голова мягко ударялась о мое плечо, а обвисшее тело напоминало огромный влажный батон хлеба. а, -а — едва слышно застонал море. «Держу вас, держу!» — отозвался я. Невозможно описать словами, как трогательно было держать его вот так в своих объятиях. Я вдруг почувствовал ростки смерти в его увядающей оболочке и, усадив море в кресло и уложив на подушке его голову, неожиданно явственно осознал «Время наше на исходе». «Я должен был что-то сделать». Я на третьем курсе университета Брандейса, 1978 год. Музыка в стиле диско и фильм роки кажутся шедеврами американской культуры. А мы в необычном классе по социологии. Море называет его «процесс-групп». На занятиях мы изучаем, каким образом студенты в группе взаимодействуют друг с другом, как реагируют на гнев, Зависть, внимание. Мы подопытные кролики. Нередко в конце занятия кто-то плачет. Я называю этот курс трогательно-чувствительным. Мори советует мне расширить свой взгляд на жизнь. И вот Мори говорит, что у него для нас заготовлено новое упражнение. Надо встать, повернуться спиной к своему однокласснику и начать падать на спину в надежде, что стоящий сзади тебя подхватит. Большинству из нас неловко. Мы отклоняемся на несколько дюймов и тут же выпрямляемся и смущенно смеемся. И вдруг одна студентка, тихая, худенькая, темноволосая девушка, что вечно носит мешковатые рыбацкие свитера, скрещивает руки на груди, закрывает глаза и бросается спиной вниз, ну, прямо как манекенщица в рекламе чая Липтон. На какое-то мгновение мне кажется, что она грохнется на пол, и вдруг в последний момент ее партнер хватает ее за плечи и резко выталкивает вверх. «Ох!» — вырывается у нас, а некоторые даже аплодируют. Море улыбается. «Видишь?» — говорит он девушке. Все, что надо было сделать, это закрыть глаза. Иногда невозможно поверить в то, что видишь. Приходится верить тому, что чувствуешь. И если вы хотите, чтобы другие доверяли вам, вы должны чувствовать, что можете доверять им даже с закрытыми глазами, даже когда падаете».